51. За это время Александр Белов сформировал в тылу врага целенаправленную организационно закрепленную разведывательную сеть. Для создания подобной структуры необходим не только организаторский, оперативный, профессиональный талант разведчика, нужно еще обладать даром человековедения. Ведь даже малейшая неточность в оценке психологических особенностей человека по своим последствиям равна оплошности минера. Причин гибели Минера обнаруживается великое множество, но установить ту единственную, которая привела к взрыву, невозможно, ибо уничтожено все, что послужило бы даже малейшим намеком на истинную причину катастрофы. В последнее время разведывательные диверсионные операции штаба Вали проваливались одна за другой. Это свидетельствовало об успешной работе Иоганна Вайса и тех, кого он, доверив им свою жизнь, сделал своими сотрудниками. Гиммлер направил в штаб Вали самых опытных контрразведчиков, чтобы выявить причины провалов, и здесь создалась крайне опасная напряженная обстановка. Угроза нависла и над начальством, и над рядовыми сотрудниками. Каждый шаг, каждый поступок любого, кто имел отношение к штабу Вали, будь то один из его руководителей, преподаватель разведывательно-диверсионной школы, охранник или курсант, подвергался тщательной проверке. Все и вся находились под строжайшим наблюдением, и Вайсу с каждым днем становилось труднее находить возможности для общения со своими людьми. Опасность ежеминутно подстерегала их, да и его самого. Условия сложились такие, что приходилось решать, как быть дальше, свести до минимума работу с невероятным трудом, созданной Вайсом внутри штабовали системы, или даже временно свернуть ее. Конечно, можно было бы, Просто затаиться и в бездействии выжидать, пока контрразведка прекратит свое обследование. Ведь постепенно ее активность уменьшится, бдительность ослабнет, а там, глядишь, контрразведывательную группу и вовсе отстранят от слежки за проштрафившимся объектом, перекинут на другой. Но был иной выход из создавшегося положения — найти возможность переместиться на другую арену, чтобы там, не прерывая, продолжать свою деятельность. иоган выбрал этот путь». Он приказал Зубову и его интернациональной группе активизироваться. Поляков, чехов, венгров и русских, входивших в эту группу, Зубов с помощью бригиты определил в служение по домам ее знакомых. Днем они мирно исполняли обязанности поваров, дворников, садовников, а по ночам занимались во главе с Зубовым силовыми атаками, часть которых, по рекомендации Вайса, они приписывали некоему таинственному союзу штурмовиков имени рема якобы мстящему эсэсовцам и гестаповцам за казнь своего вожака. Что же касается взрывов железнодорожных эшелонов и складов с боеприпасами и горючим, то эти операции оставались анонимными. На совещании командного состава штаба Вали, в котором приняли участие, прибывшие из Берлина сотрудники СД, было высказано следующее предположение — Не исключено, что разведка противника засегла расположение штаба Вали и установила за ним наблюдение. Предположение это сделали сами адверовцы, руководители штаба. Представители СД возразили, что видят тут скорее частые террористические действия разрозненных групп польских патриотов. И все же в результате длинных обсуждений и споров было решено передислоцировать штаб Вали в район Кёнигсберга. Распорядок же внутри штаба Валли и подопечных ему разведывательно-диверсионных школ члены комиссии СД признали удовлетворительным. Совместно с абверовцами они подписали протокол обследования и приложили его к докладной на имя рейхсфюрера СС Гиммлера, крайне обеспокоенного положением, сложившимся в штабе Валли. И хотя неприязнь Гиммлера к Канарису была очень велика, и он так и горел желанием подложить адмиралу свинью, в данном случае интересы Рейха восторжествовали. Таким образом, в итоге деятельности Вайса и его разведывательной сети сотрудники Абвера вынуждены были покинуть прекрасную, со здоровым климатом дачную местность близ Варшавы и перекочевать в каменистую, сырую и ветреную Прибалтику. С переездом были связаны не только личные бытовые неудобства, Передислокация всей системы штаба Вали требовала длительного времени и по существу надолго выводила из строя важнейший разведывательный орган Вермахта. Ущерб от такого перерыва в нормальной работе штаба Вали равнялся крупнейшей диверсии, принесшей потери, которые трудно оценить, настолько они серьезны. Но помимо всего прочего, для Иоганна Вайса было наиболее важно то, что вместе с личным составом, оборудованием, приписанным к штабу имуществом в полной сохранности, передислоцировались на новое место те люди, которых он нашел и обучил, которые работали в сложной сети, раскинутой внутри Абвера. И эти советские люди, сотрудники Вайса, будут исполнять свой долг в новых условиях. И наша разведка будет знать обо всех вражеских замыслах, созревающих под бетонным теменем штаба Вали, где бы он ни находился, в уютном лесу под Варшавой или на каменистой почве в районе Кёнигсберга. И неважно, что здесь расположение штаба Вали скрывает уже недощатая, а неприступная железобетонная ограда. За ней есть и свои, советские люди. В технической лаборатории штаба Вали уже второй месяц трудился химик Петер Химель, специалист по изготовлению симпатических чернил. В его обязанности входил также инструктаж курсантов о способах их применения. Это был старый член национал-социалистической партии, фронтовик, тяжело раненый под Смоленском. После госпиталя его направили в систему Авера. Педантичный, немногословный, он был чрезвычайно высокого мнения о своей персоне, считая, что два ордена Железного Креста, первого и второго класса, говорят сами за себя. Семья его погибла в первые же месяцы войны при бомбежке Кёнигсберга советской морской авиации, поэтому всем были понятны причины его угрюмости и необщительности. Кратко и безулыбчиво Пятер химель он же Петрусь Матусов, доложил о себе Вайсу, передавая ему секретку центра. В первые дни войны Матусов с группой белорусских чекистов организовал партизанский отряд, дрался в тылу. Потом его отозвали в партизанский штаб – Командовал отрядом, получил тяжелое ранение, отлежался в госпитале. В дальнейшем он проходил военную службу в качестве санитара одного из госпиталей для раненых немецких военнопленных. Знание немецкого языка помогло ему толково ухаживать за немецкими солдатами и офицерами, а также узнавать то, что требовалось знать человеку, пожелавшему работать во вражеском тылу. После того, как он таким образом повысил не только медицинскую квалификацию, но и квалификацию разведчика, среди немецких военнопленных был выбран соответствующий типаж с подходящей биографией. Затем Матусова перебросили через линию фронта и, пройдя систему явок, он оказался в расположении штаба Вали на вышеупомянутой должности. Вводя Матусова, постепенно в курс дела, Вайс пришел к убеждению, что ему есть на кого положиться, если возникнет необходимость передать свою должность. Не ту, которая числится в штатном расписании сотрудников штаба Вали, а ту, какую должен здесь исполнять советский разведчик. петр химель вполне справится с обязанностями Оганна Вайса, продвинувшегося в своей служебной карьере уже до звания обер службы Аввера, Очевидно, имперский советник фон Клюге переговорил по телефону с Гердом и ландсдорфом об Иогане Вайсе. Во всяком случае, в такое горячее время, когда все сотрудники штаба Вали были поглощены организацией переезда, Вайс получил предписание отправиться в командировку, чтобы посетить несколько концентрационных лагерей, указанных ему имперским советником. Александр Белов настолько прочно вжился в Иогана Вайса, что искренне чувствовал себя обиженным. Его ни на шутку возмутило несправедливое отношение к Вайсу. Никто из руководства не противился его командировке. Никто не выразил сожаления, что столь ценный работник, а у Иоганна Вайса были все основания считать себя ценным, для Абвера человеком уезжает в трудную для штаба Валли пору. Руководствуясь этой логикой, Вайс держал себя при Лансдорфе с подчеркнутой холодной почтительностью, и выражение оскорбленного достоинства не сходило с его лица. Он даже, пожалуй, упивался сознанием нанесенной ему обиды, и для этого были причины. Обидели его явно несправедливо, значит, в дальнейшем он может рассчитывать на компенсацию. Но важнее было другое. Пока что это совершенно бесперспективное, в служебном отношении командировка неожиданно освободила ему несколько дней, которые были необходимы, чтобы найти Эльзу. Вся информация, собранная Иоганном из самых различных источников, не содержала даже намека на причины ареста Эльзы, но в какую тюрьму ее заточили, он узнал. Тюрьма эта находилась довольно далеко, в одном из горных районов на территории старинного замка. Древние стены укрывали небольшое железобетонное здание современной конструкции. Предназначалась она для особо важных политических преступников. Содержалось там обычно десятка два заключенных, соответственно, невелика была и охрана. Некоторые маститые германские историки утверждали, что подлинный, чистопородный аристократизм передается из поколения в поколение, и это драгоценное свойство не может быть присуще ни одному человеку плебейского происхождения, какими бы духовными и физическими совершенствами его не наградила природа». Они уверяли, что истинный аристократизм сразу виден. Возможно, Иоганн Вайс не был осведомлен о теоретической аргументации этих ученых. Возможно также, что для полемики с ними по этому вопросу у него не было достаточной эрудиции. Но перед ним возникла практическая необходимость стать в самые кратчайшие сроки заносчивым кичливым прусаком, мышление которого представляет монолитный сплав тупости и чуванства, непроницаемый ни для логики ни для слов убеждения. прусаком надменным настолько что его неосведомленность в ряде вопросов должна выглядеть как манера, а вовсе не как следствие незнания некоторых вещей, с которыми иоаган знал это ему придется столкнуться. Иоганн вместе с Зубовым скрупулезно разработал предложенный им план освобождения Эльзы. Пришлось потратить немало душевных сил, проявить дьявольский такт и даже пойти на жертвы, чтобы внушить Зубову, что план этот безупречен. Вначале Зубов назвал его жалкой трусливой комедией, достойной лишь человека, настолько привыкшего к лицемерию, что он не решается прямо и открыто рискнуть даже ради спасения товарища, жизнь которого висит на волоске. «Чекистки штучки!» — говорил Зубов. «Научили вас там сочинять шарады. Это не боевая операция, а сюжетик для кино». В пылу он ссылался на авторитет Зержинского, который один, без всякой охраны, бесстрашно явился в логово восставших анархистов. Не удовлетворившись этим, Зубов обозвал Иоганна типичным разведчиком бюрократического типа, сочинителем, а не бойцом. И все-таки ему пришлось уступить. Истощив дружеское терпение, Вайс прекратил, наконец, убеждать Зубова в целесообразности предлагаемого им плана, встал и произнес с каменным лицом. «Товарищ младший лейтенант, я вам приказываю» и Зубов подчинился. Гравер штаба Вали, Бабашкин, успел изготовить для Вайса все необходимые документы. Пришлось спешить, так как весь технический отдел штаба вот-вот должен был отправиться с автоколонной в Кёнигсберг. Местом сбора группы Зубова был назначен лесистый горный массив в 40 километрах от тюрьмы. Это место определили по карте. Зубову следовало прибыть туда ночью вместе со всеми своими людьми, снаряжением, оружием, военным, обмундированием. Ему нужно было достать также одежду лагерных заключенных и, главные наручники и кандалы, которые применяли гестапо при аресте особо важных преступников. Иоганн должен был прибыть к месту сбора отдельно. Проводив своих сослуживцев и дружески простившись с ними, Вайс и сам тронулся в путь. За рулем его машины сидел чех, пташек, Долговязый, с удивительно унылым выражением лица, человек этот тем не менее успешно подвязался в роли клоуна-силача в Кабаре, куда Вайс в свое время устроил его через Эльзу, когда гестапо казнило актера, изображавшего Чарли Чаплина. Тот позволял себе иной раз на секунду шаржировать облик фюрера и поплатился за это жизнью. Некогда пташек, «Был известным чехословацким спортсменом-десятиборцем и обладал не только железной мускулатурой, но и железным лицом. И так умел владеть лицом, что скулы обретали мощь бицепсов, когда он жонглировал тяжелыми кегельными шарами. И казалось, что при этом он совсем не напрягается, а только подмаргивает, чуть склонив голову. Вайсу». Когда он в свое время вербовал Пташика, пришлось порядком напрячь память, чтобы вспомнить имена всех известных советских спортсменов. Этого потребовал Пташик в доказательство того, что Вайс — русский разведчик. А поверив, он с восторгом подчинился Вайсу и почувствовал себя таким счастливым, что лицо его, правда, оставаясь привычно унылым, обрело еще и черты гордого высокомерия, которое сам Пташик объяснял тем, что отныне он должен внушать ужас фашистам. Действительно, после того, как Вайс свел Пташика с Зубовым, они стали действовать вместе. И по отзывам Зубова, все операции пташек проводил с таким профессиональным хладнокровием, будто встречался на стадионе с противниками, спортивные данные которых, как ему уже заранее известно, заведомо уступают его возможностям. Вайс упрекнул его однажды в излишнем опасном усердии. пташек ответил меланхолически. «Если меня убьют, по очкам я все равно их переиграл» и, загибая жилистые длинные пальцы, перечислил тот урон, который противник уже потерпел от его рук за время их зубовым ночных вылазок. Поездка немецкого офицера по дорогам Польши на легковой открытой машине без охраны уже сама по себе была подвигом. Иоганн отлично знал, что польские партизаны, советские оперативные группы и самодеятельные отряды бежавших из концлагерей военнопленных не упустят такую добычу. Но когда он поделился своими опасениями с Пташиком, тот спросил, «Значит, трусишь? А ты?» Пташик печально согласился, «Как никогда в жизни. Боюсь получить пулю от своих. Это же ужас!» Для большей безопасности они решили ехать в штатском. Пташик даже рекомендовал запастись у польских подпольщиков какими-нибудь документами, но на это уже не оставалось времени». К счастью, все обошлось благополучно, и они без задержки добрались до назначенного места. В заросшей кустарником балки уже разместились люди Зубова. Туда же Зубов пригнал грузовик, выкраденный с базы снабжения, расположенный на порядочном расстоянии от города. Он был покрыт фанерой и по виду ничем не отличался от тюремного фургона. Восемь человек, включая Зубова, были в эсэсовских мундирах остальные в полосатой лагерной одежде и сандалетах на деревянной подошве. На груди пришит лоскут с буквой «К» от слова «крикс гефангенер» — «военнопленный». Одним из них Зубов здесь же выстригал машинкой половину головы, другим пробревал дорожку, третьим снимал волосы начисто, так как в каждом концлагере был свой способ метить заключенных. Никто не оставался в бездействии — Тушью наносили на руках лагерные номера, мазали лица землей. Пташек тоже сразу принялся за дело. мастерски гримировал тех, у кого физиономии, несмотря на все ухищрения, не казались истощенными. Туалет заключенных отнял довольно много времени, и Иоганн пока что успел переодеться в припасенный специально для него капитанский мундир. Чувствовал он себя в этом мундире отлично, его лощенное великолепие, манеры прусака кичащегося своей военной родословной, и холодное презрение, с каким он смотрел на окружающих, были совершенно естественны, и у тех, кто видел его сейчас, лица невольно принимали жесткое, неприязненное выражение. Желестый кустарник, серая щебенка, плеск родника, казалось сочащегося из почвы под тяжестью мшистых скал, сумрак ущелья и сверкающие, кишащие кроткими звездами неба. Многие боевики, собравшиеся здесь, видели друг друга впервые. Они соединились сейчас только для того, чтобы выполнить задание. И потом, когда дело, порученное им, будет завершено, они уже никогда больше не увидятся. Ведь в общей системе разведки существует строгая специализация разделения труда, каждый на своем посту. Помешать им встретиться вновь могла и иная причина, простая и естественная – гибель при выполнении этого боевого задания. Но у человека, не знающего, для чего все они сошлись здесь, могло создаться впечатление, что эти люди чрезвычайно довольны чем-то. На столь непохожих лицах одинаково отражалась радость. А радовались они вовсе не потому, что не понимали или недооценивали опасности предстоящей операции. Напротив, каждый из них отчетливо сознавал, как трудно будет осуществить дерзновенный замысел. Возможно, ни один из здесь присутствующих не останется в живых. Все они давно привыкли к неслышной поступе смерти, шагающей рядом, знали, что будут одиноки в свой последний час, что весь смысл этого последнего для них часа в том, чтобы молча выдержать все, не назвать себя. Для врагов ты никто, и погибнуть должен, как никто, человек без имени, без роду и племени. Безыменная смерть — Высший и самый трудный подвиг разведчика. К нему нужно быть готовым. Нужно забыть о себе, уничтожить в памяти все, прежде чем тебя уничтожат. Ты должен убить память о себе в своем сознании прежде, чем убьют тебя самого, чтобы никакие муки не вынудили тебя вспомнить, кто ты. А тут что ж, бой в открытую, плечом к плечу с товарищами. И они радостно жаждали этого боя, зная, что если погибнут, то погибнут с оружием в руках, как солдаты на поле битвы, падут в яростной схватке с врагом. А уже это одно — счастье. Все они тайно работали в тылу врага, и почти все, не то что пистолета, перочинного ножа при себе не имели. Нужно было маскироваться, соблюдая правила бытовой безопасности, с аккуратностью обывателя, примирившегося с оккупантами и с рабской покорностью, работающего на них». Даже в случае провала эти люди не считали себя вправе добровольно отказаться от последнего шанса на победу. Они до конца вели поединок со следователями СД или гестапо или контрразведчиками аввера противопоставляя изворотливость угасающего в муках разума тупому усердию палачей. И нередко выигрывали состязания. Прибегнуть к кампуле с ядом эти люди считали ниже своего достоинства, считали чем-то подобным капитуляции, результатом слабоволия, утраты веры в последний шанс, который обязательно должен представиться и дать возможность выпутаться из следственной сети. То была высшая этика, руководившая советскими разведчиками в их борьбе. Ее никто им не предписывал, но она стала для них как бы духовным уставом — до конца остаться бойцом. Бойцом без имени. Твое имя — никто. И люди — не назвавшие себя, и казненные безымянными удостаиваются от своих соратников высших почестей, а таких говорят, он погиб как чекист. Это значит, человек ничего не сказал, и его безымянным казнили в застенке. Враг не узнал его имени. Никто. Вот его имя для врага. Безмолвная безымянность — высшая доблесть для человека, как бы избравшего девизом своей жизни слова замечательного болгарского революционера Василия Левского «Если выиграю, выиграет весь народ, если проиграю, то только себя В этих словах сущность работы разведчиков в тылу врага. Этими словами определяется значение его подвига. Иоген смотрел на людей, которые укрылись в кустах. Расстелив на земле куртки, они тщательно чистили пистолеты и автоматы Проверяли каждый патрон. Прятали оружие под лагерную одежду с таким расчетом, чтобы нельзя было обнаружить при поверхностном осмотре. Наиболее крепкие физически рассчитывали, что отберут оружие у врага и запасались для этого кто брезентовой рукавицей со свинцовыми опилками, кто болтом, засунутым в пареную брюкву, кто свернутый в спираль патефонной пружинкой с отточенным, как лезвие бритвы, краем, кто подобный у вязальной спицей. Ее прятали в грубый шов на брюках». Давно уже Йоган Вайс выработал манеру независимо и самоуверенно держать себя со своими сослуживцами по Абверу. Он хорошо понимал, как нужно вести себя с каждым из них, о чем следует и можно говорить, и общение с ними не требовало от него усилий, он действовал как бы автоматически. Когда же он встречался с кем-нибудь из своих соратников, приходилось строжайше экономить время и в соответствии с правилами конспирации говорить лишь о том, что относится к заданию — и выслушивать в ответ только то, что непосредственно связано с делом. Сейчас, очутившись в такой обширной компании родных людей, Иоганн почувствовал радостное смятение. Да и как не прийти в смятение, когда неожиданно исчезла привычная необходимость скрываться, экономить каждую секунду времени, быть напряженным, как взведенный курок пистолета. Он бродил между боевиками с растерянной, какой-то жалобной улыбкой. И его лицо под эсэсовской фуражкой сразу неузнаваемо изменилось. Исчез Иоганн Вайс. Здесь, в овраге, был только Саша Белов, почему-то переодетый в форму немецкого офицера. И бродил он тут, волнуясь, как бродит непрекаянно за кулисами участник самодеятельного спектакля. И сам он волнуется, и все за него волнуются. А сумеет ли этот парень, такой русский, сыграть роль немецкого фашиста Иоганна Вайса? Ведь во всем его облике нет ничего, что могло бы помочь ему сыграть эту роль. Всем здесь, вероятно, приходило в голову, что трудновато будет Белову с его добродушной физиономией и грустно задумчивыми глазами выступить в роли немецкого офицера, строптивого, надменного, властного. А он думал, как далеки эти ребята с их повадками рабочих людей от механической выправки солдат конвойной команды. А тех же, кто в полосатой одежде заключенных, и говорить нечего — Разве они лагерники, эти люди с блестящими, озорными глазами лихо, заломившие на ухо, или на теме круглые с полосатой материи шапочки узников? Да нет, тут явный маскарад. Всех их вопиющий выдает отсутствие той мертвящей вялости смертников, которая обычно свойственна приговоренным казни. В своей внушающей ужас полосатой одежде они развалились в кустах так вольготно, будто на них пижамы, надетые на ночь не более». Но вместе с тем в поведении всех этих людей ощущалась строгая суровая выучка. Они не спрашивали друг друга, кто ты, откуда ты. Им не следовало обременять себя лишними сведениями. Они сейчас отдыхали. И даже то, что расположились они строго по парам, не было случайностью. Каждая пара получила точное задание. Каждый знал, как ему предстоит действовать в условиях боевой операции. Все, вплоть до мельчайших подробностей, было предусмотрено и различные варианты взаимозаменяемости в соответствии с обстановкой, и то, кому подорвать заполненные взрывчаткой коробки противогазов, чтобы прикрыть группу в том крайнем случае, если операция сорвется и возникнет необходимость отойти, скрыться. На рассвете самокатчик в форме службы гестапо доставил на мотоцикле начальнику тюрьмы секретный пакет на его имя. И этот пакет и бумага с приказом принять заключенных были изготовлены в мастерской штаба Вали. Одновременно, еще в предутренних сумерках, один из боевиков засел в траншеи, выкопанные под кабелем линии связи, идущей от тюрьмы. Однако он не перерезал кабель, а только замыкал его, нарушая слышимость настолько, что телефонный разговор состояться не мог. К вечеру группа разместилась в грузовике, строго соблюдая все правила обычного конвоирования заключенных. Зубов в форме эсэсовца сел в машину Вайса. Место рядом с шофером Пташиком занял одетый в форму гестаповца парашютист Мехов, назначены быть личным охранником Иоганна. Мехов обладал большим опытом подрывника и говорил о себе, что он человек с пониженным слухом из-за шумной работы. И даже утверждал, что теперь ему все равно, какое кино смотреть, звуковое или немое. И если он выживет, то придется ему после войны как старику вешать на грудь слуховой аппарат. Впрочем, Мехов сильно преувеличивал. Все, что нужно было, он прекрасно слышал. Низкие грузные тучи, казалось, пронзенные вершинами скалы, стачали потоки дождя. Было серо и сумрачно, над озером дымилась водяная пыль, ее выбивал с поверхности озера тяжелый твердый ливень. Дорога извивалась в каменистых кручах. Обогнав грузовик, легковая машина Вайса вскоре приблизилась к казавшимся заброшенным, угрюмым развалинам лишь по силуэту, напоминавшим старинный замок. Внешняя охрана, Едва Вайс предъявил документ Абвера, беспрепятственно пропустила машину за крепостную стену. Миновали тяжеловесные каменные кладки древние ворота, въехали во внутренний двор замка. Тут оказалась вторая бетонная стена, поверх которой были натянуты провода высокого напряжения. И вот в металлические ворота этой стены машину не пропустили. Пройдя в караульное помещение сквозь узкую дверь, расположенную далеко от ворот, охрана разрешила только офицерам, Вайсу и Зубову. Здесь им предложили подождать. Явился дежурный обер-ефрейтор ССС, тщательно проверил документы приехавших, повторил просьбу подождать и удалился, взяв документы с собой. Ждать пришлось недолго, всего несколько минут. Снова появился обер-ефрейтор, на этот раз в сопровождении двух охранников, и предложил господам-офицерам пройти на квартиру коменданта, расположенную рядом с канцелярией. Начальник тюрьмы, или как здесь его называли гер комендант Долговязый, тощий, но с большим отвислым брюхом, чуть приподнялся из-за стола и жестом предложил офицерам сесть против него в старинные кресла с высокими резными спинками. Перед ним лежал приказ, доставленный человеком Вайса, и документы приехавших, взятые у них обер-ефрейтором. «Я вас слушаю, господа», — сказал начальник тюрьмы, уныло посмотрел на свое висящее между сухих ног брюко и осторожно погладил его. Вайс сказал, «Да» и, нагло глядя в тусклые глаза коменданта, осведомился. «У вас здесь, вероятно, нет туалетной комнаты?» «Есть». «Я прикажу проводить вас туда». «Мне не требуется», — сказал Вайс. «Но мы как будто нарушили ваше уединение. Не стесняйтесь, мы располагаем временем». И, обратившись к Зубу, заметил небрежно. «Не правда ли, мы готовы оказать Геру-коменданту такую любезность?» «Приказ составлен несколько не по форме» сказал комендант и подтолкнул к Вайсу желтой рукой бумагу, жирно подчеркнутую в нескольких местах синим карандашом. Вайс, не глядя на приказ, усмехнулся. — Герр, комендант, осмелюсь доложить вам, что я не штабной писарь и не нахожу нужным разбираться в подобных мелочах. — Однако документ составлен не по форме, — настойчиво повторил комендант, и его испятое лицо стало упрямым. — И я не могу, не получив документа, составленного по форме, принять ваших заключенных. Тем более, что мне негде их поместить. — Не можете? — переспросил Вайс. Комендант сокрушенно развел руками. «Отлично — Отлично! — сказал Вайс. И, улыбаясь, сообщил. — Ваш отказ нас вполне устраивает. Встал, резко склонил голову. — Имею честь откланяться, гер-комендант. — Вы так спешите? Может, позволите предложить вам рюмку шнапса? — Пожалуй. Милостиво согласился Вайс, но только после того, как отдам команду своим людям и прослежу за ее исполнением, и как бы успокаивая добавил. Это займет всего несколько минут. «Что именно?» — спросил начальник тюрьмы. «Как что?» Вайс даже изумился. «Перестреляем эту падаль у стен вашего заведения и все. Не потащим же мы их обратно». «Позвольте...» — забеспокоился комендант. «Но почему на нашей территории...» У меня приказ доставить заключенных сюда. И я их доставил. Вы не желаете их принять? Хорошо. Я оставлю их вам в таком виде, при котором для них уже не потребуется тюремных камер. Все будет в порядке, уверяю вас. И Вайс направился к двери. Герр-капитан! Голос начальника тюрьмы дрогнул. Я пытался связаться с командованием, чтобы получить уточнение, но связь работает адски скверно. И придвинул к Вайсу телефонный аппарат. Можете убедиться. Вайс сказал брезгливо. — Я не сомневаюсь, геркомендант что даже связь у вас и то в плохом состоянии. И будьте уверены, доложу об этом командованию. — Я уже послал связиста проверить линию, — сказал комендант и попросил. — Немного терпения, господа офицеры. Вась насмешливо осведомился. — Могу я попросить об этом же вас, геркомендант Вся операция займет минут двадцать, не больше. Собственно, мы оказываем вам любезность, сокращая срок пребывания здесь ваших заключенных. «Хорошо!» — сказал комендант, уже в двери останавливая Вайса. «Пусть ваших заключенных доставят во внутренний двор!» И приказал обер-ефрейтору. «Распорядись!» «Но не наших, а ваших заключенных!» — поправил Вайс. И, обратившись к Зубову, попросил. «Будь добр, отдай это приказание нашим людям, ибо гер-комендант полагает, что они подчиняются его обер-ефрейтору, а не своим офицерам». Зубов и обер-ефрейтор вышли из канцелярии. «Послушайте», — примирительно произнес комендант, — «в каждом деле есть строгий порядок. Для вас, авверовцев ликвидировать десяток другой заключенных...» И он так сложил губы, будто сдувал с рукава пушинку. «Для нас же, тюремной администрации, каждый заключенный — это целая система отчетностей. Для занесения в соответствующую графу любого смертного случая необходима аргументация, причем обязательно медицинского характера». «Я понимаю вас». Благосклонно согласился Вайс и предложил. «Вы все-таки взгляните на преступников. Некоторых из них все же, я полагаю, придется задержать у вас на продолжительное время. Настолько важные персоны, что их дела будут доставлены вам особым курьером». «Я обратил внимание на отсутствие личных карточек и объяснил это себе как раз теми мотивами, о которых вы только что сказали», — согласился комендант. Он набросил на плечи черную клеенчатую перелину и, вежливо пропустив Вайса вперед, провел его по железной витой лестнице во внутренний двор тюрьмы, куда за это время въехал грузовик с заключенными. Человек десять тюремных охранников заняли позиции несколько поодаль от грузовика. Группа боевиков, одетых в эсэсовские мундиры, выстроилась у машины грозной квадригой. Автоматы наведены, кобура пистолетов открыта. Они вели себя так, словно не замечали тюремных охранников, и считали, что на них одних целиком возложено конвоирование заключенных. А те сходили на каменные плиты двора, поспущенные с борта грузовика железной лесенки. Двоих, накрытых бумажными мешками, сами заключенные вынесли на носилках и поставили несколько в стороне. Вайс, небрежно кивнув в сторону носилок, успокоил коменданта. «О, эти вполне еще живы, но у них, знаете, выпадение прямой кишки». «Да», — сказал комендант, — «знаю, слабительное. Мы тоже применяем этот способ». Шел дождь. Тяжелые капли четко стучали о плиты песчаника, устилавшие тюремный двор, и разбивались в водяную пыль. Со шлемов конвоиров вода стекала потоками. Заключенные ссутулились, скорчились под ливнем. Но они не столько сами защищались от дождя, сколько охраняли от воды спрятанное под одеждой оружие. Некоторые зябко совали руки за пазуху. Не потому, что мерзли. Они хотели сохранить руки сухими, чтобы в них не скользило оружие. Вайс объяснил, почему заключенные ведут себя не по форме. «В дороге мои ребята кое-кому из них отбили пальцы. А возможно, еще кое-что. И все-таки, как видите, стоят на задних лапках. Я полагал, после этого они смогут передвигаться только на четвереньках. Оказывали сопротивление?» — спросил комендант. Вайс пожал плечами, усмехнулся. «Если бы!» Тогда бы нам не было нужды волочить их в такую даль». «У вас бравые ребята», — похвалил выправку боевиков комендант. «По-честному говоря, они сами еле держатся на ногах», — сказал Вайс. «Сейчас служба безопасности работает как на фронте. Очень много заданий», — спросил лениво. «Может, вернемся?» «Да», — сказал комендант, — «мокнуть под дождем нам с вами вовсе не обязательно», и поманил за собой сутулого человека с обвислыми плечами и узким горбоносым лицом. В канцелярии комендант представил Вайсу этого человека. — Герр Шварцберг, мой главный помощник, — добавил значительно, — обладает исключительными волевыми качествами, настойчив настолько, что даже самые упрямые в его руках начинают верещать, будто канарейки. Шварцберг улыбнулся Вайсу так, как улыбаются знаменитости, привыкшие к всеобщему восхищению. Попросил скромно. — Герр-капитан... «Будьте любезны назвать номера тех, кем я должен заняться в первую очередь. Желательно также знать, где они подвергались предварительной обработке. В методике и средствах мы стремимся избегать повторов», — добавил многозначительным тоном. «Прежде чем назначить заключенному определенный режим, я тщательно обдумываю и взвешиваю все обстоятельства того предварительного опыта, который он получил, ведь эффект навсегда только новое» еще неизвяданная». «Отлично», — согласился Вайс. «Я вижу, у вас здесь все поставлено на серьезную ногу», и опустил руку к планшету, висящему рядом с кобурой. Медлить дальше было нельзя. Выхватывая пробелум, Яган с силой ударил стоящего несколько позади Шварцберга в челюсть. Затем, держа начальника тюрьмы под прицелом, пнул ногой в висок распростертого бесчувств на полу Шварцберга, обезоружил коменданта и приказал ему отнести Шварцберга в ванную комнату. Комендант, видимо, совершенно ошалев от всего произошедшего, безропотно поволок по коридору, бесчувственное тело своего помощника. В ванной Вайс мгновенный почти беззвучно покончил с обоими. Быстро обшарил карманы взял все ключи. Запер дверь на задвижку, огляделся, сунул пистолет в карман и спустился по винтовой лестнице во двор. Потоки дождя по-прежнему тяжело шлепались на каменные плиты. Заключенных уже не было видно. Боевики разбрелись по двору, якобы в поисках защиты от дождя. Только дисциплинированные тюремные охранники по-прежнему стояли у стен под дождем. Подошел Зубов. Обращаясь к нему, Вайс сказал громко. «Гер, лейтенант! Может, вы зайдете попрощаться с комендантом?» И сунул ему связку ключей, отобранных у Шварцберга. За Зубовым, тяжело ступая, проследовал Мехов. Вайс закурил, чтобы дать время Зубову и Мехову уйти и начать со своей группой действия во внутренних помещениях тюрьмы. Несколько раз глубоко затянулся, швырнул сигарету и, отдав команду по местам, упал на землю. Четверо боевиков последовали его примеру. Остальные открыли огонь, стреляя в застывших от неожиданности у стены тюремных охранников. Убедившись, что все здесь идет, как и было задумано, Вайс побежал в помещение тюрьмы. В тюремных коридорах сражение уже почти закончилось. На полу рядом с трупами охранников лежали погибшие товарищи. Они первыми вступили в схватку, использовав запрятанное под надетой на них полосатой одеждой оружие. Следуя разработанному плану, камеры пока не открывали. Было решено освободить заключенных только после того, как одна группа закончит бой с внутренней охраной, а другая — с внешней. Вайс снова вышел во двор. Здесь все уже завершилось. Потеряли троих. Он приказал подбежавшему Пташику взять на себя руководство группы, оставшейся во дворе. Пора было посмотреть, что делается во внутреннем помещении тюрьмы. Как и Аганны предполагал, Зубов нарушил план операции. Двери камеры были распахнуты. В раздражении Назубова забывшийся, Иоганн повелительно крикнул заключенным по-немецки «Обратно по камерам!» И чуть было не стал жертвой своих слов. Освобожденные с такой яростью набросились на него, что, несомненно, задушили бы, если бы не были так слабы. Следовало дорожить каждой минутой. Иоганн, подавив жалость к этим людям, мученикам, страдальцам, братьям, твердо командовал ими. Иного пути призвать к благоразумию, как остудить их сердца холодной деловитостью не было. Ради их же спасения он был почти начальственно официален, даже груб с ними. Выдал каждому документы и карту местности, на которой был определен маршрут беглецов. Проследил, чтобы освобожденные сбросили тюремную одежду и переоделись в сложенные на грузовиках штатские костюмы. Потом пошел в канцелярию и занялся было исследованием секретных архивов, хранившихся в подорванном меховом несгораемом шкафу, но тут Зубов внес в канцелярию Эльзу, бережно положил на диван. Герр использовал в качестве карцера морг-ледник. Там и нашли Эльзу. Она была без сознания, не подавала признаков жизни. иоган приказал выбросить из ванной комнаты трупы начальника тюрьмы Шварцберга. Ванну наполнили горячей водой и опустили в нее девушку. Рожав стиснутые зубы Эльзы ножом, пташек влил ей в рот спирта из фляжки. Зубов стоял бледный, руки его дрожали, кители брюки в крови. — Ты ранен? — спросил Иоганн. «Пока не чувствую». И, опустив руки в воду, зубы стал оттирать ступни девушки. Вода красилась кровью. «А ну, идите отсюда!» — махнул рукой Мехов. «Лучше я сам, вы только мешаете!» В канцелярии, выжимая мокрые рукава, Зубов сердито сказал агану «Поделикатничал ты с этими, комендантом и палачом». Упрекнул. «Вот уж не ожидал от тебя». «Чего именно?» — удивился Вайс. но ну, отпустил ты их?» «То есть как это? Отпустил?» И Оган скосил глаза на трупы. «А это тебе что?» Зубов повторил упрямо. «Отпустил с миром, что называется. Если бы ты видел, как она лежала там, в леднике, на трупах, замерзая, заползая на трупы. Они теплее, чем лед. Вот она и заползла». «Да ты не горячись», — попросил Оган. «Хладнокровный ты, как лягушка», — сказал Зубов. «Вот именно». «Нет у меня больше таланта притворяться. Уйду с группы, и все». «Еще чего!» — сурово сказал аган Спросил. «Тебя что, в голову ушибли? Сдурел?» «Если она не оживет, катись ты подальше со своей конспирацией. Я за них самостоятельно возьмусь». «Не в растенек!» — презрительно сказал Вайс. «Ты понимаешь, ее там среди мертвецов заживо замораживали!» Прибежал Мехов. «Идите скорей! Живая!» Путное лицо его расплылось в улыбке. В ванной комнате было жарко, все заволокло тусклым паром. Накрытая шинелями в ванне лежала Эльза. Под голову ей Мехов сунул пестрый купальный халат начальника тюрьмы. «Глядите — Глядите! — хвастливо объявил Мехов. — а Ожила! Голова Эльзы с мокрыми волосами казалась мальчишеской. Виски запали, щеки осунулись, кожа неестественно розовая. Эльза улыбнулась опухшими губами, обнажив кривые обломки зубов. Подняла исхудалые, белые, как веточки, с ободранной корой руки и попыталась протянуть их Зубову и Вайсу. Зубов опустился перед ней на колени, опустил голову, заплакал. Эльза что-то прошепелявила. Ей трудно было говорить разбитым ртом. Воздух проникал в обломки зубов, вызывая острую боль. Лицо ее исказилось. Она умолкла. Мехов склонился над ней и снова приложил к ее губам свою фляжку. Иоганн вопросительно взглянул на Мехова — Тот виновата потупился, объяснил. «Она сейчас сильно пьяная. Перелил я в нее спирта. Ничего, ей так лучше». «Зубов...» Эльза положила руку на его крутой затылок. «Я тебя так долго ждала. А ты все не шел?» Сказала жалобно. «Конечно. Из-за Бригиты. Ну и пускай. Пускай она теперь ждет тебя дома на Таганке. А я все равно тебя не отпущу. — И молчи. Я уже все решила за нас. И как я хочу, так все и будет. Ты меня привык слушаться, да. Даже с Бригиттой послушался. Эльза захотела привстать. Мехов удержал ее за плечи, показал глазами на дверь. Иоганн увел Зубова в канцелярию, усадил на стул. Зубов хрипло дышал. Китель его весь пропитался кровью. Иоганн раздел Зубова, забинтовал его раны, осколками граната задела руку и бок — спросил «Ты как себя чувствуешь?» «Как подлец!» Живо отозвался Зубов и, гневно глядя на Вайса, объявил. «Такую девушку я из-за вас потерял. Не простит она меня за Бригиту!» «А ну вас!» Устало сказал Иоганн. «Не морочьте вы мне голову. Еле живо омелите чепуху, да еще в такой обстановке. Эльза хоть опьянела, а ты...» И, махнув рукой, пошел проверить караулы. Все было в порядке. Убитых тюремных охранников переодели в одежду заключенных и снесли на ледник. Машина начальника тюрьмы вывозила по нескольку заключенных и тут же возвращались за новыми. Во двор вышел Мехов доложить Вайсу, что Эльза отогрелась и теперь спит. Сказал озабоченно. «У нее не только зубы повыбиты. Видать, подвершивали, искалечены руки и ноги. Передвигаться не сможет. Пусть поспит немного, а потом я ее в одеяло укутаю». «Уложу в мотоцикл и на полном газу доставлю куда следует», — потребовал. «Выдумывай и пиши справку о ней, чтобы в случае чего я мог патрульным постам предъявить». В канцелярии были тюремные бланки, печать, штампы. Иоганн отпечатал на машинке приказ о том, что заболевшая тюремная надзирательница направляется в госпиталь СС. Подделать подпись начальника тюрьмы было не так уж сложно». В полночь Мехов завернул сонную, слабую, еще не совсем опамятовавшуюся Эльзу в одеяло, вынес во двор тюрьмы и уложил в коляску мотоцикла. Вайс спросил, «Может, позвать Зубова? Пусть простится?» «Нет», — сказал Мехов, «не надо. Зачем им еще и из-за этого мучиться? У них еще вот столько впереди будет всего». И коснулся ребром ладони своих бровей, крутнул ногой заводную ручку мотоцикла, выкрикнул зло. Но в случае чего, я лично ее живу им больше не оставлю. Будь уверен, и показал глазами на пакеты со взрывчаткой. Только преждевременно не горячись, попросил Вайс. Будь уверен, пообещал Мехов и похвастался. Я человек обдуманных действий, иначе давно бы живым не был, и кивнул на прощание. Мотоцикл развернулся и выехал в полуоткрытую дверцу ворот. Дежурный тотчас замкнул ее на тяжелый стальной брус. В памяти Иоганна осталось запрокинутое лицо Эльзы на черной, клеенчатой подушке коляски мотоцикла. Худенькая, изможденная, обескровленное Оно сейчас, после всех мук, которые перенесла Эльза, выражало только усталость. И волосы светлые, смирно затянутые. Они пышные, ярко бронзовые нагловато взбитые, как прежде. Милое, простое, очень усталое лицо, словно увоздоравливающий после тяжелой болезни. Лежащие на руле сильные руки Мехова были в ссадинах и кровопотеках. Из-за широких голенич сапог торчали запасные кассеты к автомату, а из незастегнутой кожаной сумки для инструмента высовывался взрыв-пакет, превосходящий по своей разрушительной силе противотанковую мину. Надо думать, Мехов благополучно доставит эльзу на место» а потом ее перебросят через линию фронта. И не будет больше связной Эльзы. И станет она... Ну, как ее зовут? Лена? Лиза? Надя? Настя? Ксюша или... Катюша? Встретятся они когда-нибудь на улице и пройдут мимо. Не узнают друг друга. Что ж, возможно и такое. Зубов, услышав об отъезде Эльзы, пришел в отчаяние что не простился с ней. И яростно обрушился на Вайса, который не нашел нужным предупредить его об ее отъезде. — Брось, — миролюбиво сказал Иоганн, — не морочь девушке голову. — Это потому, что я теперь женат на немке? — Нет, не потому. — В чем же тогда дело? — Дело в том, — ответил Иоганн, — что ты, воображая, будто ты один бессмертный, нахально лезешь навстречу смерти. — А что ж, я ее стесняться должен. — Я человек откровенный, — зло сказал Зубов. — Есть возможность бить. Бью от чистого сердца по-солдатски, — добавил презрительно и «Если бы не ты, не твоя дипломатия, я бы давно...» «Был бы на том свете», — закончил за него Иоганн, строго добавил. «И запомни, если Бригида в ближайшее время снова овдовеет, значит, ты по своей вине провалил нам отличную крышу. ну знаешь, на покойников взыскания не накладывают. Пока человек еще не покойник, есть возможность его пропесочить». Тебе было приказано руководить боем внутри тюрьмы, а ты впереди людей один кинулся в ворота. Футболист. Опять вернешься к Бригитте, покалеченной, да еще с разбитой физиономией. — Ну, уж это наше с ней дело, — огрызнулся Зубов. — Семейное? — Нет, — сказал Иоганн. — Это не ваше личное дело, какая там у тебя рожа, а мое. Не будь ты таким красавчиком. — Ах так, — обиженно прервал его Зубов. — Значит, я тебе нужен только как пижон? «Не мне, а Бригитте», — возразил Иоганн. «Она меня не за внешность любит», — серьезно сказал Зубов, «а просто по-человечески. Если бы не это, мне Эльзе легче в глаза было бы смотреть. И вообще все было бы легче». «Ну ладно». Вайс встал. «Хватит переживать», — приказал. «Через десять минут сматывайся». «Это почему сматываться?» — возмутился Зубов. «А потому», — коротко ответил Иоганн, что первыми будут уходить те из нашей группы, кто по своему положению в тылу врага представляет для нас наибольшую ценность. — Вот значит, ты сыпь первым. — Да, — сказал Иоганн, — я и буду в числе первых. — Но после меня. — Именно после тебя. — Ты меня переоцениваешь, — усмехнулся Зубов, — а мне скромность не позволяет с тобой согласиться. — Через пять минут тебя здесь не будет, — сказал Иоганн. — А тебя... «Я с Водицей уеду. Несколько позже. Нам еще нужно покончить с архивами. Не беспокойся, мы не задержимся». Водица, высокий, тощий, как и пташек, но в противоположности ему жгучий брюнет, смуглый и черноглазый, был родом из Югославии. Среди соратников Зубова он слыл самым отчаянным, поэтому Вайс старался не упускать его из виду и до последней минуты хотел держать его при себе». Однажды Водица бежал из концлагеря таким образом. Удушил охранника, бросил труп на провода высокого напряжения и, опираясь на него, как на изоляционный материал, перебрался через ограду. В воеводине фашисты отрубили на базарной площади голову отцу и двум старшим братьям Водицы и повесили обезглавленные тела на столбах, прикрепив на грудь дощечки с надписью «Партизан». В семнадцать лет Водица впервые оказался в концентрационном лагере. Но не за то, что научился убивать врагов одним ударом шило в спину, а за то, что украл хлеб в немецкой армейской лавке. Водица совершал побеги из концлагерей. Его ловили. В последний раз он бежал из Освенцима, когда фирма ТОПФ и сыновья еще не оборудовала там крематории и трупы не сжигали, а закапывали во рву за пределами лагеря. С ночи водица спрятался между сложенными во дворе в штабеля трупами, и утром его вместе с покойниками швырнули в кузов грузовика. Из рва он успел выбраться до прибытия команды могильщиков. С помощью Эльзы водицу, выдав его за итальянца, устроили в ресторан при гостинице, так как он знал итальянский язык. Самым трудным для Эльзы было убедить этого тощего, жилистого парня со сверкающими ненавистью черными, как агаты, глазами, чтобы он смирно вел себя на новой должности. Для верности она даже повела его в костёл и там взяла с него клятву. И водица послушно поклялся на кресте — но потом, когда они вышли из костела, сообщил, что он не только не католик, но вообще не верит Бога, а один из его братьев был даже коммунистом. «Ну, тогда поклянись мне, как коммунист», — попросила Эльза. Водица печально развел руками. «Но я не член партии». «Ну, тогда памятью отца и братьев», — Водица задумался, потом сказал сокрушенно. «Нет, не могу». Но, увидев отчаяние на лице Эльзы, пообещал. «Хорошо». «Не буду трогать никого из тех, кто ходит в ресторан». Перед отъездом Вайс с водицей поднялись на караульную вышку, чтобы оглядеть окрестности. Они смотрели оттуда на пустынную дорогу, на силуэты гор, на гигантское просторное небо в звездах. «Смотри, как красиво!» — не удержался Вайс. Водица мрачно покачал головой. «Ты не видел Югославии! Ты не можешь знать, что красиво и что красиво Но Вайс видел, как жадно хватали тонкие ноздри водицы, чистый горный воздух, с какой тоской смотрел он на зазубренные силуэты горных вершин и промолчал, не стал опровергать его. На рассвете Вайс был уже в Варшаве. Он явился в отделение Абвера, где ему был вручён пакет с приказом следовать в Вильнюс. Дальнейшие указания он получит там от начальника Абвер команды.